Глава 25. Александр. 29 апреля. Утро. Корабль. «Вот такие дела», — вздохнул капитан, доложив мне весь расклад. «Прошло пару часов после нашего прорыва из порта, и мы уже знаем, что к чему у нас на корабле. Как мы все знаем, капитан на корабле, царь и бог, и вся информация всегда стекается к нему. В данный момент мы сидим в рубке, парочка матросов уже наводит в ней порядок, Ещё двое пытаются прибить какие-то листы железа и доски на окна, так как они без стёкол, их разбило пулями и сюда начинает задувать. Мы в открытом море, берега не видно, мы вырвались из порта, теперь прём в сторону полосы. Вон молодой парнишка, всё ещё в рыбацком комбинезоне, склонился над столом с кучей карт, я отдал ему журнал с координатами, и он прокладывает курс. Он штурман с того рыболовецкого траулера, флаг ему в руки». «Я в этом ноль». Боба стоит рядом и сопит, он что-то понимает, но не так, как этот. Учится, короче. «У нас погибло шесть человек. Еще пять ранены. Двое довольно-таки тяжело. Среди них Найра получил пулю в грудь и тот мужик, который трос топором рубил. Две в грудь поймал. Лазарет тут на корабле есть. Ходил я к ним. Самое интересное, что над ними хлопочет та тетка, которая больше всех возмущалась. Она оказалась неплохим врачом». По крайней мере, она умудрилась у них двоих вытащить пули и остановить кровь. Она, кстати, сама легко ранена в ногу. Бледная вся, но, как может, помогает раненым. С ней еще несколько девушек. Принеси и подай, кто чем может, помогает раненым. Дети все целы, никого не зацепило. Еще несколько девушек и женщин уже на камбузе. Готовят на такую ораву еду. Все вроде успокоились, отошли от этого сумасшедшего боя, безумного захвата и прорыва. Сказали бы мне, что такое возможно раньше, не поверил. Но, как говорится, наглость города берет. Капитан сделал мне доклад, и сидит он курит. У него двое погибло из этих шести. Люди из остатков его экипажа, те, которые ринулись на зачистку. Тут на корабле оказалось 11 архи, вот с ними они внутри корабля и воевали. Передвигаясь по его коридорам, то спускаясь, то поднимаясь по лестницам и трапам, я тут и там видел следы боя. Гильзы, кровь, парочка стволов валялись, разбитая мебель, тряпки. Да, жалко народ, но мы прекрасно знали, куда лезем. Все-таки фактор неожиданности сыграл нам на руку. Те матросы арки, которые тут были, никак не ожидали нападения. Кок только зараза сопротивлялся до последнего. Труп этого жердяя мы запарились вчетвером вытаскивать на палубу. Ох и толстый! Такое ощущение, что его засунули сюда в момент строительства корабля. И он тут так и жил. я вообще не представляю Как он тут передвигался по узким коридорам. В нем весу килограмм сто двадцать. Его прям всего пулями нашпиговали, но перед своей смертью он умудрился огромным ножом зарезать одного из мужиков. Мы его еле вытащили наверх, а уж сколько из него крови вылилось. Если бы завернули его в какой-нибудь брезент, вообще бы не вытащили. Мы, когда сначала его труп увидели, обалдели. Я вот так точно сливы конечно, предложил его разрубить на несколько кусков и вытаскивать частями. На него мужики как на психа посмотрели. Я, честно говоря, уже почти согласился с предложением Сливы, но, боюсь, крови было бы еще больше. Так и перли его наверх, вытащили-таки на палубу и скинули на корм рыбам. Также за борт покидали все остальные трупы архи. Ходили к детишкам, они тоже вроде успокоились. Учитель им рассказывал какой-то веселый рассказ, Когда во время стрельбы все поднимались на борт, кто-то из ребят нашел внутри корабля комнату без окон. Туда их быстренько засунули. Учителю сунули в руки пистолет, сказали стрелять, если кто будет ломиться в дверь. Потом эту самую дверь закрыли, и зачистка продолжилась. В общем, детишки тоже натерпелись, но ничего, отошли. Капитан молодец. Этот бородатый мужик хорошо знает свое дело. Первым делом он организовал помощь всем раненым потом на палубе поставил наблюдателя с биноклем, нам приказал выбросить тела убитых за борт и приступить к уборке. Все-таки и разбили что-то при захвате, и крови много, кого-то на камбус, в общем, всем нашел занятие. И у нас была одна проблема. Если с запасом топлива, продуктов и вооружений был полный порядок, то один из двигателей не выдавал полную мощность. Мы сейчас шли на 19 узлах, а капитан сказал, что этот корабль может выдавать 26. С движком уже занимаются, надеюсь, починят. Вот же, третий раз я на одном из кораблей Этихархи, и третий раз какие-то проблемы с двигателем. Никто из нас не сомневался, что после того шухера, который мы устроили в порту, за нами обязательно ринутся в погоню. Вроде море-то и большое, но если у преследователей будет несколько кораблей, то стоит одному из них нас обнаружить, как он тут же начнет вопить на всех волнах, что нас обнаружил, и к нам на всех порах ринутся все остальные» а мы, млядь, полный ход дать не можем. Хорошо, что хоть радар работает, но, насколько я помню, у них есть пара планиристы, а эти взлетят метров на 200-300 над морем и будут далеко видеть. Им вообще все как на ладони видно будет. Хоть бы погода, что ли, испортилась, не полетают уже. Так что у нас уже вон два человека с биноклями смотрят за небом. Хоть заметим раньше их, если что. Сделать, правда, все равно ничего не сможем. Зениток и ракет, земля-воздух у нас нет. Тешить себя иллюзиями, что мы выиграем морской бой, глупо. Там, на тех кораблях, профессиональные моряки и артиллеристы. Это мы, когда из порта вырывались, лупили практически в упор из всего, что у нас было. А бой в открытом море, да еще при качке, вот своя специфика. У меня до сих пор перед глазами тот морской бой, который мы видели, когда два корабля просто догнали и уничтожили корабль. А ведь на нем тоже не лохи были, и все равно его на дно пустили. Что же говорить о нас, где половина крестьяне, вторая половина — дети. Тех, кто реально умеет стрелять, можно по пальцам пересчитать. но ну, умеет Вар, Буба и еще несколько мужиков полить из пушки. Толку-то. Но выбора у нас нет. Мы сами выбрали этот путь, и у нас он только один — двигаться вперед. Никуда не заходить и плыть-плыть. А там посмотрим. Главное — достичь полосы и прорваться через нее. Тут хоть капитан обрадовал, сказал, что через полосу наш корабль пройдет без проблем, не утонем. Потом замолчал и через пару секунд добавил «наверное». Хорошо нас в этот момент особо никто не слышал. Часа через три внутренности корабля отмыли от крови и убрали весь лишний мусор, да и еду уже женщина приготовили. «Нормуль», — выдал слива, рубая ложкой похлебку, когда мы уже ели в столовой. «Да, супчик, ничего так. Столовая тут на корабле большая» по прикидкам экипаж этого корабля состоял где то из шестидесяти семсяти архии да и сам он тоже не маленький нам сильно очень сильно повезло что почти весь экипаж этой ночью сошел на берег и на борту осталась дежурная смена но и эти засранцы оказали сопротивление я конечно на таких кораблях никогда не был ну если только кроме нашего антариса на подводных крыльях и этот корабль меня впечатлил да и сливо вон все башкой крутил когда мы по нему шарились Нас интересовало абсолютно все, где мы только ни были. Кубрики, каюты, машинная, камбуз, различные коморки, склады, трюм, все дико интересно. Как дети, честное слово. Тут три палубы находились так, что аж ноги гудят. Как один раз сказал Риф, на корабле должно быть все, вообще все, а в военном тем более. Говорит, хороший снабженец обеспечит корабль от и до. Вот тут, видать, такой был Склады были забиты всем, чем только можно. Шмотки, обувь, лекарства, продукты, оружие, вещи и так далее. Даже была ремонтная мастерская с небольшими станками в ней. Народ наш тут же стал переодеваться в новую форму архи. «Мальчики, если что, добавка есть!» Высунувшись в окошко, прокричала одна из женщин, готовивших еду. «Мне, и пожалуйста!» Тут же выкрикнул слива еще быстрее заработал ложкой. «Приятного аппетита!» — буркнул Вар, садясь нам за стол. «И тебе приятного! Как, Найре?» Хотя я знал, что он пока без сознания, но, как сказала та тетка, опасность миновала. Организм крепкий, выберется. Мне просто хотелось как-то подбодрить Вара. Нормально, — снова буркнул Вар, лениво помешивая ложкой Варева. — Все хорошо будет, не переживай. Опасность миновала. До нас доберемся, у нас там и доктора, и лекарства получше. Вылечим Найри. Тот кивнул и начал есть. Бобов он пришел с башкой, перематанной бинтами. Приложился в рудийный башни. Лицу карт, у карта рука перевязана, зацепила малеха. Мужики вон тоже в столовку потянулись. Детей первым делом накормили, потом уже все остальные. Слива назад плюхнулся с полной тарелкой, снова заработал ложкой. Капитан пришел, тоже рука перевязана, быстро поел и убежал назад в рубку. У него дел по горло. Это мы тут сидим, расслабляемся. Но, если честно, дико хочется спать. Всем. Устали все смертельно. Одно хорошо, кое мест тут хватит на всех. Учитель, вон, к нам вернулся минут десять назад. Он и так тощий, тут прям щеки у него аж ввалились. Сказал, что дети уснули, и потом он начал сам есть и заснул прям за столом с ложкой в руке. Видать, его таки накрыло нервное напряжение, которое он испытал за последние дни. Все, кто в этот момент были в столовой, разом прекратили шуметь. Потом двое ребят его взяли, как можно аккуратнее, и понесли в каюту. Ему тоже нужно поспать. У него больше было ответственности за детей и переживал он, думаю, гораздо больше. Я видел, как он над ними кудахчет, как на причале как мог прикрывал их собой, подгонял и вообще всячески старался им помочь. Вот и вырубило чувака. Пацаны его когда на руках несли, он даже не проснулся. Пока его не вынесли из столовой, никто не издал ни звука. Потом снова начали греметь ложками. Потихоньку все начали расползаться по спальным местам. Столовая как-то начала пустеть. Слива вон тоже сидит, красные глаза трет. «Братья тоже пошли покимарить Все-таки ночь у нас была более чем». «Иди спи», — сказал я ему. «А ты?» «В робку схожу и приду». «Ну, тогда я спать», — кивнул он. «Каюту нашу помнишь?» «Да». Отнеся мою и свою посуду на раздачу, поблагодарив женщин, слива широко Зевнов пошел дрыхнуть. Мы себе одну кают отжали, двухместную. Хотя, если честно, кают тут хватало. Так что будем спать в относительном комфорте. «Девочки, спасибо», — громко произнес я, на всю столовую поднимаясь из-за стола. «На здоровье!» — вымоченно улыбнулась мне девушка, забирая грязную посуду. и дети поспите, тоже ведь устали!» «Сейчас, сейчас!» — закивала она. «Надо порядок навести!» Все устали очень. Тут и нервы, и переживания. Как обычно бывает, после этого отходняк. Вон мужик какой-то заснул прямо за столом. «А, так это один из тех четырех бывших рабов!» К нему подошел Солич, толкнул его, потрепал за плечо, и они уже вдвоем пошли на выход. «Я же направился в рубку!» В рубке уже навели порядок, забили разбитые окна, за штурвалом молодой паренек. Штурмана нет, капитан стоит на мостике с биноклем. Вышел к нему через другую дверь и вздохнул полной грудью морской воздух. — Хорошо, дышится легко. Ну, — но как вы? — спросил я у него. Мне почему-то его на «вы» захотелось называть. Внушал он какое-то уважение и доверие. Да и братья говорили, что не трусил и дрался, и стрелял в противника, и людей таскал, и прикрывал. Да и пацаны его тоже не трусили. Хотя, чему я удивляюсь, они одна команда. Наверняка они один раз в море были и много чего вместе пережили. Я, кстати, до сих пор не знаю, как его зовут. Мы как-то стали его называть капитан, и все. Да все его так зовут. Он стоял с биноклем, смотрит вон куда-то, вернее, обозревает окрестности «Вон там», — не оборачиваясь, — сказал он мне, оторвав бинокль от глаз и показывая рукой. «Наш дом. Километров сто до берега. Там, среди небольших островов...» Он сделал жест рукой, как змею показывал шлеп шлеп и дом!» «Вы же знаете, у нас другая цель!» «Знаю!» — кивнул он. «Просто говорю. Ты и прав, Саша, нам нужно к вам!» «Эти здоровые хлопцы...» Он усмехнулся, как называет их слива. «Рассказали нам, кто вы и откуда!» «Ну да, мы же в их деревне им тоже рассказывали, из какого мы мира и что у нас там к чему. Так что идём к вам!» — продолжил капитан. «Потом уже будем думать, как доставить всех домой!» «Доставим обязательно!» «Как рука!» Он посмотрел на свою левую перевязанную руку, немного пощупал ее, еле заметно сморщился и ответил, «Фигня, заживет, как на собаке». «Вы бы поспали, вроде спокойно все, а Путине близкий». «Посплю позже. Сейчас ребята с движком закончат и посплю. Иди отдыхай, мы еще подежурим, потом выспимся». Еще раз вздохнув, я пошел вниз. Поворот, спуск, лестница, еще поворот. В коридорах пусто народ дрыхнет. Еще один поворот, и вот наша каюта». Потихоньку открываю дверь и захожу. Слива вон уже свернулся калачиком и дрыхнет. Скинув ботинки, куртку, ложусь на соседнюю койку. Мне кажется, я заснул еще до того, как моя голова коснулась подушки.